Глава п я т а Да, я тихонько вздохнула Его объятия остались теплыми В них по-прежнему хотелось задержаться Но исчезло что-то неуловимое Что-то, что нас связывало Вот значит, почему дом тебя принял Потому что твой дар принял меня Или твой меня Кто теперь разберет? Снова скажешь, что ни о чем подобном не слышал Я мягко высвободилась «Скажу. Кое-какие идеи у меня есть, но...» Муж вздохнул. «Сейчас я не в состоянии толком их обдумать, не то чтобы проверять». Я улыбнулась, вспомнив обещанную серию экспериментов. Надеюсь, результаты первых опытов в и н с е н фиксирует лишь в памяти. Но я, пожалуй, тоже не в настроении сейчас. И одновременно хочется быть рядом с мужем. «Можно я останусь сегодня в твоей спальне?» «Одно и мне будет неуютно». В первый раз на шок от насильственной смерти наложилось потрясение от нового мира и п р о б л е м а адаптации, которые заняли все мои мысли. Во второй, пищу для размышлений и волнений покинуло внезапное замужество. А сейчас почему-то думалось не о счастливом спасении, а о том, сколько ненависти оказывается на меня направлено и ненависти деятельной. От этого становилось жутко, Не настолько, чтобы подпрыгивать от каждой тени И все-таки сегодня мне нужен рядом кто-то живой и теплый Я сам хотел тебя об этом попросить Винсент снова обнял меня Чтобы не бегать каждый час проверять, все ли в порядке Я поежилась Разве дома не безопасно? Совершенно безопасно Но я понимаю это разумом А тревога не проходит Я был уверен, что в мастерской корсе совершенно безопасно. На его лице заиграли желваки. Впрочем, незачем тебе об этом напоминать. Освальд прав. Все это выглядит как сущий бред. Он рожал объятья. Погоди немного. Муж снял шеи вестника. Найди профессора Иона Стери. Если он спит, не будит. Если нет, передай, что мы с женой хотели бы нанести ему визит утром Вспышка Прежде чем я успела переспросить, перед нами появился Филин Маленький, в размахе крыльев, не больше тетрадного листа «Винсент, что случилось?» Спросила птица дребезжащим старческим голосом «Долгая история» Вы примите нас утром? Я приеду сейчас. Я вовсе не хотел. Брось. В моем возрасте больше всего докучает бессонница и скука ей навеянная. Ты избавил меня, по крайней мере, от второй. Сейчас буду. Мы переглянулись. Дрессировал, говоришь? Не удержалась я. Есть люди, которые помчатся к ветеринару в любое время суток, если заболел домашний питомец. Другие даже к близкому родственнику не сорвутся среди ночи, пока их прямо не попросили помочь. Сейчас Винсент ни о чем не просил, но его наставник все же собрался приехать, не дожидаясь утра. Дрессировал. Подтвердил муж. Я был зверенышем, который всех ненавидит и хочет лишь выжить. В самом деле, едва ли во время знакомства с наставником он схватился за нож в первый раз? Нет, пожалуй, я не хочу знать, какие демоны прячутся в душе Винсента. Впрочем, сейчас это не самое важное. Как я должна встречать гостя? Где? Вино, закуски? Сколько у нас времени? Минут двадцать. В малой гостиной. Вино профессор предпочитает крепкое хлебное. Водку? Похоже на то. Говорит, что от виноградного у него изжога Насчет закусок Есть пироги Могу тебе помочь собрать на стол, если хочешь Хочу Зря я подозревала, что Еда из тазисного ящика никуда не годится Пироги, которые Винсент сложил туда утром До сих пор были горячими Хотя лежащий рядом кусок сливочного масла Оставался твердым От запаха заурчало в животе Даром, что утром я это уже ела И все-таки ограничиваться одним блюдом как-то неловко Даже несмотря на то, что ночь на дворе Ладно бы подружка приехала с бутылкой и утешением Я быстро перебрала содержимое сундука и обычных ящиков с припасами Сунулась туда, где Кэрри хранила кухонные принадлежности Не знаю, чья это заслуга Поденщицы или хозяина дома Но на кухне хватало и продуктов, и специй, и посуды чесноку ты как относишься?» – поинтересовалась я. «И профессор?» р я не вампир», – ухмыльнулся Винсент. «Профессор, насколько мне известно, тоже». «Вот и отлично!» «Значит, фаршированные яйца». «Часть – желток с горчицей и майонезом, часть – с сыром и чесноком». «Подводку – самое то!» «Сами яйца Кэрри с в а р и л а еще с утра». Взбить м а н е з делать п минут Чем я и занялась, пока муж нарезал запеченный окорок А горчица уже была заварена в горшочке Винсент утащил у меня из подруг начиненную половинку яйца Одобрительно кивнул, откусив «Интересно», — сказал он, доживав «Мне нравится, что ты будешь пить» «Зависит от того, собираетесь ли вы выпить или напиться» Замахнуть рюмку я не против, а пить на равных с мужчинами даже пытаться не стану Тем более, что пока не поняла, как реагирую на алкоголь Все прошлые знания и привычки остались в другом мире Я хотел посоветоваться с наставником, для этого нужна ясная голова Муж водрузил на поднос серебряный кувшин и две такие же стопки Тогда то же, что и вы Кивнув, Винсент добавил еще одну стопку, выставил на поднос тарелки с едой. И точно гость только этого и дожидался. Позвонили невидимые колокольчики. Пойдем. Муж протянул мне руку. Я открыл дверь, но не встретить наставника будет невежливо. Зайдя в дом, профессор окинул нас обоих быстрым взглядом. И на его лице промелькнуло облегчение. По крайней мере, оба живы. «И выглядите здоровыми», — сказал он после того, как мы обменялись приветствиями. «Да, предвечная уберегла», — ответил Винсент. Жестом предложил гостю пройти в дом. Стери неодобрительно покачал головой, глядя на картину, валяющуюся на полу. Муж, кажется, смутился. Накрыл ладонью разбитую руку, а когда убрал, кровь с костяшек исчезла и кожа заросла. «Ну, будто школьник, которому очень важно, что о нем подумает любимый учитель». Хотя в каком-то смысле так оно и было. «Так зачем ты вытащил старика из дома посреди ночи?» Поинтересовался профессор, когда мы все устроились в малой гостиной. Вообще-то он сам напросился в гости, но я предпочла придержать эту мысль при себе. «Не так много у моего мужа близких людей, чтобы катить на них бочку по пустякам». Да и я была благодарна Стере за помощь. Пусть и понимала, что он помогал скорее мужу, чем мне. «До сих пор ты не присылал вестника в такое время», — продолжал он. «Простите, наставник, я немного потерял голову», — смиренно повинился Винсент. На столе появилась еда и выпивка. Стере поднял бровь, когда муж поставил передо мной стопку и налил. «Да, судя по запаху водки». Я мысленно улыбнулась. Винсент мог говорить что угодно, но эту манеру демонстрировать удивление с легким налетом неодобрения он явно подцепил у наставника. Дрессировал, значит. «Если вы возьметесь учить Ингу правилам поведения в свете, р а с с к а ж и т е что крепкие напитки неприличествуют женщинам». Ответил муж на безмолвный вопрос, повисший в воздухе. «Но сейчас ей это нужно, как и мне». «А еще я не хочу, чтобы у вас создалось неправильное впечатление о моей жене. Она дорога мне такой, как есть». «А что за впечатление обо мне сложится у с т е р и сейчас? Как о начинающей алкоголичке? Не хотелось бы». Я едва не рассмеялась пришедшей в голову мысли. «Чувствую себя так, словно знакомлюсь с родителями кавалера, пытаясь им угодить». «Хотя профессор наверняка сделал какие-то выводы, еще когда помогал мне доказать, что Винсент в здравом уме и твердой памяти, а не находится под влиянием моих несуществующих в е д ь м и с к и х чар». «Возьмусь. Похоже, ты в самом деле потерял голову. И совсем не немного», — заметил профессор. «Отсалютовал нам стопкой, выпил, одобрительно крякнув, сунул в рот половинку яйца». Винсент повторил его д е й с т в и е занявшись рыбным пирогом Я тоже предпочла закуску посущественней С утра маковые росинки во рту не было Какое-то время все сосредоточенно жевали Потерял Муж, наконец, нарушил тишину И действительно, не немного Но не из-за того, о чем вы думаете Сегодня я едва не овдовел Рука профессора, державшая надкушенное яйцо, повисла в воздухе. Рассказывай. Винсент открыл был рот, но наставник жестом остановил его. Сперва Инга. Это ведь с ней что-то произошло. Сам рассказ уложился в пару предложений, но профессору этого показалось мало. Как ты сумела дозваться его? Он кивнул на Винсента. не знаю Просто подумала о нем. О нем? Не о маме-папе, а о человеке, которого, знаешь, несколько дней, так хорош оказался. Он хлопнул кулаком по полусогнутой ладони. Что обо всех забыла, даже на тот свет собираясь. Я вспыхнула. Может, зря? Может, этот жест здесь ничего не значит? Нет, судя по тому, как стиснул зубы муж, Я все поняла правильно. Открыла рот, но Винсент успел первым. Наставник, еще один такой выпад, и я попрошу жену удалиться. Я обязан вам всем, но не она. И потому... А что я такое сказал? Деланно изумился профессор. Я сжала колено мужа под столом, успокаивая. Манера общения профессора, разительно отличающаяся от той, что я наблюдала раньше, наводила на мысли о стресс-собеседовании. Конечно, могло быть и так, что на людях он ведет себя прилично, а в узком кругу позволяет себе распоясаться. Или не нравлюсь я ему. Хотя нет, не нравилось бы, с самого начала нашел бы способ не позволить Винсенту жениться, не унижая прилюдно прямым приказом. Но если истерия сознательно меня провоцирует, то зачем? Чтобы заставить сболтнуть лишнего? «Показать свои истинное лицо и характер. Так мне скрывать нечего. Почти нечего. Ни в каких местных интригах я не замешана. Камня за пазухой не держу. Характер, конечно, не сахар, но какая есть, такая уж есть. Я тоже очень многим обязана вам, профессор Стери». Я постаралась, чтобы голос звучал спокойно. «Без вашей помощи я бы не справилась с тем ритуалом, и кто знает, чем бы это кончилось для меня и Винсента». Я жестом предложила ему кусок пирога. Профессор покачал головой, и я продолжила. «Что до вашего вопроса, я сирота и не помню родителей. И даже если у меня был кто-то близкий до того, как пробудился дар, этого я тоже не помню. Ты какому мне было думать, кроме как о человеке, который вытаскивал меня из рушащегося здания, вместо того, чтобы спасаться самому, который...» «Уй, месь!» Перебил меня профессор, разом сменив тон Сейчас он походил на добродушного дедушку А то твой муж сейчас н а с задерет так, что небо проткнет Значит, просто подумала о нем Кажется, да Кажется? К тому моменту я уже почти ничего не соображала, просто... Жить хотелось Да На его лице промелькнуло выражение, которое я не успела понять А, может, не просто подумала, а позвала, потянулась силой Может быть Я, правда, тогда не соображала особо Просто рвалась, пока сил хватало А помощи было неоткуда ждать, кроме Винсента На миг меня захлестнули воспоминания И я, внутренне передернувшись, потянулась к горлу Муж поймал мою руку, погладил пальцем тыльную сторону кисти. Я выдохнула. «Все хорошо. Я жива. и Я в безопасности». «Хорошо. Не помнишь, так не помнишь». Согласил сестере. я «Я в такие моменты, наоборот, запоминаю все так отчетливо, что картину писать можно. Но все мы разные». Он сменил объект внимания. «Твой черед...» Мальчик.